Глава восьмая, в которой опять власть меняется. Наступило лето, навалилась жарень. Олег то и дело выходил к реке, потоптаться босыми ногами по горячему песочку, по хрустким ракушкам, болтыхнуться в воду, смывая из себя пыль, пот, тревоги. Но вот выберешься на берег, и снова тобой овладевают беспокойные мысли. Никто, ни боярин, поставленный заведовать перевозом на Днепре, ни рыбак, удивший сига на Волхове, ни купец, одолевавший Волок дамский, никто не ведал, что ждет их всех совсем скоро, поздней осенью, зимой и весной. Сухов знал, и что ему прикажешь делать со своим знанием, А жизнь продолжалась, шла себе помаленьку. Поскрипывало водяное колесо у пасынчей беседы. Глухо ворковали жернова, перемалывая зерно. Каждое утро начиналось с петушиных криков и пронзительных звуков свирели. Это пастухи собирали коров со всей улицы и вели стадо за город, на пастбище. Черные пашни подернулись зеленью всходов, подросли злаки, заколосились, зажелтели, приспело. Девки, подвернув панёвы кульком, вышли в поле с серпами, колосок колоску собирая в снопы. А после и леса желтизной тронула. Облетела листва, холодом потянула. Лужи стало литком прихватывать. Задубела земля. Ударили морозы. Повёл отсчёт дней ноябрь, приближая зиму. Великий князь Ярослав Всеволодович нервничал все сильнее, все раздраженнее становился, однажды утром успокоился, велел в поход собираться. Тысяцкие да сотники роптали недовольно, и куда это князю нашему вдруг приспичило? Зима на дворе, а он нас с теплых мест срывает. Один лишь воевод Олег Романович понимал, что движет князем, но молчал. как мог, утешил Алену, вскочил на коня, да и повел свой полк куда велено. Князь отъезжал на любимом своем белом коне. Он был в кольчуге и в шлеме с новгородской распашной шубой на плечах. Длинные рукава ее болтались на ходу, хотя вшиты они были больше для красоты, шубу носили в накидку. Задумчив был Ярослав Всеволодович, рассеян и мрачен. Киевляне высыпали на улице, провожали князя хмурыми взглядами, вздыхали да плакали. Не потому, что жалим было расставаться с Ярославом Всеволодовичем. Просто понимали люди, что грядет новая власть. Все непременно князь галицко черниговский заявится. И опять им терпеть поношение да поборы, а всех разве накормишь? Известное дело, утробы княжьи ненасытны. «Только устроишься и на тебе», — брюзжал пончик, часто оборачиваясь, словно сились запомнить городские пейзажи Киева. «А что изменилось?» — возразил Олег, оседлавший савраску «Ты как был этим, леп медиком так ты им и остался. Состоишь при особе великого князя. Чего тебе еще?» «Да неохота мне переться, черти куда. Опять есть из общего котла, спать где положит и не помыться, не побриться». «Угу. Ты же в курсе, куда мы едем?» — утишил голос Сухов. «Да в курсе я», — буркнул Пончик. «Угу. До сих пор не могу поверить, что великий князь так под великим ханом прогнулся». «Ярослав — подлый, хитрый, коварный, беспринципный тип, то бишь настоящий политик. Прогнулся. А что ему оставалось?» Сам не прогнется, так тебя силком в трип погибели скрючат. Ох, не знаю. Узнаем. От войска Ярослава Всеволодовича осталось едва ли тысяча народу. Новики Олеговы, переславцы да дружинники Акуша. Новгородцев князь тоже отправил по домам, не забыв наградить за службу. Правда, Акуш обещал призвать половцев своего дядьки, салтана Китанопы. Но тех еще уговорить надо было. Степники тоже не испытывали особой любви к перемене мест накануне зимы. Воинство переправилось через Днепр и выступило в дальний поход. Ярослав Всеволодович вел своих людей не прямо на север, а склоняясь к востоку, так, чтобы пройти землями Черниговского княжества. Ведь ясно же, что Михаил обязательно займет Киев. Так хоть нагадить напоследок государю Галицко-Черниговскому. Блистовит, хоробор, болдыж, кромы — всем досталось. Сам Чернигов войско обошло, а вот с городишек малых и окупы взимали, и брали все, что нравилось. Отборное зерно на корм лошадям, мясо, млеко, яйки. «Это что?» — вспоминал Акуш, жмурясь от приятных воспоминаний. «Вот лет шесть тому порезвились мы так порезвились с размахом. Тогда Ярослав Всеволодович собрал полки со всех властей своих. В набег пошел на Михаила Всеволодовича. Серенск мы тогда пожгли. Весь север Черниговщины опустошили. Да. Они тогда вместе с Даниилом Романовичем взялись князя князе Черниговского извести. Да, союзниками были Ярослав наш с Данилой. У них же жены и сестры родные, обе дочери Мстислава Удатного. то еще, бабье? Змеище? Паскудная страсть. — Вот избегают от них мужья, — усмехнулся Олег. — Отдыхают, воюя. Акуш расхохотался, а Сухов с любопытством присматривался к этому половцу, что сумел узду накинуть на княжьих дворян. Летом окольничий не вредил ему никак, а по осени помирился даже. Особой приязни к бывшему вражине Олег не испытывал, Дружбы с ним тоже не водил, но приятельствовал. Чего зря-то беса тешить. Ранним утром войско вышло к Оке, и Акуш напомнил князю о своем обещании призвать бойцов Китанопы. Ярослав Всеволодович кивнул и обратился к Олегу. «Бери, Романыч, своих идуй за Акушем. Сколько выделит Китанопа сотен, столько и приведешь. Под твоей рукой будут, вот и поглядишь, чего товар стоит». — Будем вас в Дебрянске ждать. Ступайте. «Слушаю, — Слушаю, княже. поклонился Сухов. Немешкой он окружил себя полусотней алфарамея и припустил за окольничим. Тот взял с собой сатмаза да сотню половцев в полном боевом облачении. Сам Акуш щеголял в кожухе и в теплых шароварах с лампасами и в бесформенной меховой шапке со свисавшими на спину лисьими хвостами. «Я с тобой!» — послышался заполошный крик Пончика, и лейп-медик догнал Олега, вызывая добродушные смешки ополченцев. «Чего я один-то делать буду?» «Угу. «А кому же о здоровье княжьем печься?» «Да чего о нем печься? Здоровый же бычар, ни одна зараза его не берет, ага». «Ладно, поехали». «И они поехали». Налегке, без обузы и долгих остановок кони домчали призывную комиссию до реки Воронеж на второй день. «Дядька стоит под черным лесом», — махнул Акуш плетью, указывая направление. «Это рядом совсем. Обедать будем уже в становище». Лес действительно был темен и непрогляден. Окруженные со всех сторон степью деревья будто сплотились, теснясь и сплетаясь ветвями. «Тут?» Рядом с понятной ему чащей, Олегу стало спокойней. Это в степи спрятаться негде, а лес укроет, не выдаст. «Пришли», — сказал окольничий. Вложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. И тут же из леса повалили всадники на конях степной породы, но не половцы. На всех долгополые бараньи шубы мехом вверх и шаровары из конской кожи шерстью внутрь. на головах остроконечные собачьи малахаи с наушниками и назатыльниками, и ноги в тепле, в сапогах гутулах, высланных войлоком. Акуш тотчас же выхватил из-за пазухи круглую золотую пластинку, блеснувшую тремя рубинами, и воздел над собой. Конники почтительно объехали его и ринулись на полусотню Олега. Они мчались, крича: "Ку-ку-ку!", и налетели сверкая над райными доспехами, блистая начищенными саблями. "Подстава", мелькнуло у Сухова. Он почувствовал бешеную, жестокую ярость, рвущуюся из него, и выхватил меч. Никогда прежде он не бросался в бой, испытывая только ненависть. Всегда и страх был опаска, а сейчас он не боялся совсем. Одна палящая злоба клокотала в душе, рождая лишь одно желание — убивать. И Олег убивал. Ближнему из всадников, затянутому в грязную шубейку, он отсек руку, державшую саблю, а после вспорол живот. Кочевник выпучил раскосые глаза, и Сухов сбросил его с седла корчиться и умирать в заиндевевшей траве. Развернулся, чтобы отбить саблю, ударившую справа. Противник его началом коне заверещал скали желтые зубы и, прикрываясь щитом, плетенным из лозы, махал и махал своим клинком, да с оттягом, рубил и рубил. Неожиданно Олег раскроил круп чалому. Конь вздыбился от боли, а всадник открылся и тут же рухнул на мерзлую землю, обливаясь кровью из подрубленной шеи. Затравленно оглянувшись, Сухов увидел сотни воинов, съезжавшихся отовсюду, чтобы поспеть к зрелищу, визжавших, вывших на все голоса, улюлюкавших, круживших вокруг до да около, натягивавших тетивы убойных степных луков. Ополченцы его гибли десятками. Гудевшие стрелы пробивали тела на вылет, пуская кровавые фонтанчики. Один алфрамей еще держался, крутясь в юном, отбиваясь и огрызаясь. Волосяной аркан упал на сухого, мгновенно стягивая руки, сбивая дыхание, лишая меча. Могучий рывок, и Олега сдернулась с седла, бросила наземь и поволокло. Он поднял глаза к шатавшемуся небу, ожидая резкой боли откаленных жал, но так и не дождался. Чей-то голос гортанный и властный выкрикнул короткий, как резкий выдох, приказ. И всадники моментально остановились, осаживая коней, а той поднимая тех на дыбы, освобождая широкий проход командиру, восседавшему на великолепном белом коне. Это был Бархэ Сачен. Его голову украшал позолоченный шлем с пучком пушистых перьев цапли. Чешучатый панцирь-куяк тускло взблескивал на солнце, сабля в серебряной оправе позванивала остремя. «Вот и встретились!» — усмехнулся монгол. Повернув голову какушу, не таившему злобного торжества, он церемонно кивнул. «Благодарю тебя!» Половица складился. «Провожать врага на казнь, — сказал он, — это радость, Менган Унойон!» Сухов устало перекатился, вставая на колени. С трудом поднялся с земли, кое-как ослабил петлю, стащил ее с себя, переступая по очереди ногами, и незаметно вытащил за сапожный нож. «Убить врага самому», — медленно выговорил он, — «радость куда большая». И метнул клинок. Нож пронзил окольничьему шею, войдя по рукоять. Акуш захрипел, выгнулся, хватая руками воздух, и упал, вытянулся, испуская дух. Бархэ отдал резкий приказ, указывая на Олега. Сухов в отчаянном прыжке метнулся к трупам убитых им монголов, кувыркнулся, подхватывая саблю, но уже натянулись тетивы луков, загудели, запели песню смерти. «Ха!» — каркнул чей-то босок, и опустились луки, — вторежды уберегая Олега от смерти. Лицо Бархаса Чена перекосило злобная гримаса, но и он не посмел ослушаться. Воины поспешно разъехались, пропуская худющего, длинного как жертв человека с лицом цвета луковой шелухи. В каждом движении длинного, в посадке головы, во взгляде читалось властное превосходство — нетерпеливо махнув плетью, он послал коллегу пожилого, но крепкого степняка в цветном войлочном клобуке с меховыми отворотами и в тулупе, обшитом красными тесемками. Степняк подъехал, сохраняя дистанцию, и заговорил на половецком. «Достопочтенный Бурундай спрашивает, кто ты такой?» Сухов выслушал его и ответил. «Меня зовут Олег, сын Романа». Половец понял его корявую речь. «Зачем ты убил воинов великого хана?» — спросил он. «Они напали, я их убил. Ты тоже хочешь умереть?» «Не надо, Олег!» — взмолился Пончик, вырываясь из цепких рук. «Они убьют тебя! Это ж монголо-татарская ига!» Сухов пожал плечами, но саблю опустил. «Брось саблю!» скомандовал половец Толмач. «Пожалуйста!» — добавил Александр дрожащим голосом. Сухов покачал саблю в руке и разжал пальцы. Клинок с шорохом погрузился в слежавшуюся траву. Бурундай заговорил спокойно, без тени гневливости. Сухов ничегошеньки не понял, но половец угодливо поклонился начальнику и перевел. Слово достопочтенного таково. «Ты убил великих воинов, Торгутай Кирилуха и Шихихутага. Значит, ты и сам богатур. Будешь ли верно служить великому Батухану, Хельгу, сын Урмана? Олег посмотрел на хмурое серое небо и подумал, до чего же не насти подходит его несчастью в масть. «Буду!» — твердо сказал. on